Глава седьмая Лену Даурну я позвонил тем же вечером, когда Терри ушел в душ и ненадолго оставил меня одного. Зная, как друг обожал плескаться, я не сомневался, что половина Рейна в запасе у меня есть, поэтому набрал номер наставника и для того, чтобы отметиться, и для того, чтобы, не откладывая в долгий ящик, кое-что у него уточнить. «Да», — подтвердил наставник, когда я аккуратно поинтересовался насчет носителя. Мастер Даэ отдал мне его прямо перед канипулами. Сказал, что его люди собирали эту информацию целый год, и что она наверняка будет мне интересна. То есть вы не знали, что внутри? Нет, я не успел ее просмотреть. Сначала у меня было слишком много работы, а потом... Наставник немного помолчал. Когда с тобой возникли проблемы, я, признаться, даже не знал, что и подумать. Поэтому связался с учителем, чтобы спросить совета и понять, что лучше предпринять. Мастер даэй тогда сказал, что ему известна причина твоего молчания, и посоветовал показать эти данные тебе. А заодно намекнул, что, скорее всего, после этого наша проблема или исчезнет совсем, или же ее размеры существенно уменьшатся. Я решил к нему прислушаться. Подумал, что вот разберусь со школой и вернусь домой, и мы вместе заселим за эти файлы. Но вышло, как ты помнишь, иначе. После всего случившегося я, честно говоря, вообще забыл про носитель, а вспомнил только перед самым отъездом. Поэтому даже сейчас лишь в общих чертах представляю, что находится внутри. Я неловко кашлянул. Но, в принципе, самое основное вы уже знаете. Люди-мастера ДАЭ действительно выяснили, что по роду матери у меня встречались одаренные предки. Причем достаточно давно, но далеко не в каждом поколении. А в последние сто лет там вообще одаренных не было, поэтому до настоящего времени этому никто значения и не придавал. Тем не менее аналитики Хатха не поленились забраться по моей родословной аж на 500 лет назад и совершенно неожиданно усмотрели родственные связи с одним небезызвестным вам семейством. Ох как! Не на шутку озадачился Лендаурн. 500 лет? Ты уверен? Да, когда приедете, я вам все покажу. Это и впрямь довольно интересно, но самое главное заключается в том, что, во-первых, это совсем не криминал, а во-вторых, мастер Даэ уже давненько об этом знает. Более того, настойчиво подталкивает меня к более тесному сотрудничеству и недвусмысленно дает понять, что эта информация его нисколько не смущает. — Поговори с ним, — после небольшой паузы посоветовал наставник. — Только аккуратно. А потом я приеду, и все остальное мы с тобой решим, уже при встрече. Я кивнул, а затем услышал, как в душевой зашебрушелся Тери, и быстренько закруглился. Благо опекун у меня человек умный, сам прекрасно знал, что в плане обсуждений я несколько ограничен. К тому же это был не телефонный разговор, поэтому мы договорились, что через неделю-другую, когда наставник приедет в Таирин по делам, мы непременно встретимся, и уже тогда детально все обговорим. Правда, от раздумий меня это не избавило. И уже потом, стоя в душе и мысленно прокручивая полученную от мастера Дея информацию, я не мог не задаться новыми вопросами. К примеру, моя бабка Лаира Тейра Вохш. Интересно, а она знала, что у нее в прошлом были одаренные предки? А моя мать? Атанрасха, который совершенно неожиданно стал моим биологическим отцом? Эрик как-то обмолвился, что он, как и многие Расха, был увлечен идеей создания сильнейшего, пусть и всего по одной стихии, рода, а заодно подтвердил, что Расха, будучи ярыми приверженцами этой идеи, уже много лет проводили вдумчивую и довольно жесткую селекцию. Как в Спарте, слабых выбраковывали, сильных оставляли. Тех, кто не мог быть им полезен, выкидывали за борт, а перспективных, вроде той же Ани и Босха, напротив старались привлечь в род. Но если предположить, что Тан Альнбар Расхе был расчетливым человеком, если он так внимательно относился к своим корням и тщательно отслеживал всех, кто так или иначе мог ему пригодиться, то мог ли он вот так легко взять и влюбиться в простую горничную Сильену Гурту? Мог ли, позабыв обо всем, потерять голову от страсти и вот так сходу заделать ребенка? Из того, что я успел о нем узнать, скорее можно было бы предположить, что неумолимо стареющий» вплотную подошедший к той черте, за которой других одаренных детей у него уже не будет Танрасха, находясь перед нелегким выбором, просто не мог не попытать счастья в последний раз. При этом жену для этого дела он не привлек, значит, в плане деторождения она была уже бесполезна. То есть, если он хотел ребенка, то для этого надо было искать любовницу. Причем непростую любовницу, которая, во-первых, достаточно длительное время могла бы находиться рядом, во-вторых, была бы согласна родить ему одаренного наследника, и, в-третьих, была способна это сделать. Так вот, исходя из всего вышесказанного, как думаете, мог ли Тан, начиная поиски подходящей женщины, не поинтересоваться своим ближайшим окружением? И мог ли он, зная, что времени совсем в обрез, не проверить каждую потенциально подходящую жену как минимум у своего аналитика, а как максимум у настоящей набира? Возможно, таких женщин было-то рядом с ним совсем немного. Быть может, Сильена Гурта и вовсе оказалась такая одна, и если Тан действительно не поленился воспользоваться услугами Набира, а потом до кучи проверила ее родословную, то дальше было не так уж сложно уговорить замужнюю, но пока еще бездетную Лаиру, дать то, что ему нужно. Был ли то вопрос денег, каких-то иных благ, или же между ними и Сильена и впрямь имело место симпатия, а то и нечто большее... Об этом я, скорее всего, уже не узнаю. Но если подумать, то требованиям Тана Сильяна подходила почти идеально. Она не была известной дамой, ее беременность можно было объяснить наличием мужа, она всегда находилась в прямом, можно сказать, доступе от Тана, а ее ребенка можно было спокойно тестировать и учить, не привлекая к этому внимания посторонних. Но самое важное во всем этом оказалось то, что на самом деле я, хоть и незаконнорожденный, вовсе не был полукровкой, раз уж кровь раз текла в моих жилах по линии обоих родителей. Вероятно, именно поэтому мой дар и стал таким сильным. Дополнительные примеси, попавшие к нему из смежных родов, его, как ни странно, не ослабили, а только укрепили. Быть может, именно благодаря им мой дар стал таким многоплановым и сложным, а значит, наследник рода я не номинальный, а самый настоящий. Именно такой, какого Тан когда-то и хотел». Более того, исходя из этого предположения, я пришел к выводу, что и мой талант мог видоизмениться именно поэтому. Каких-то полрейна назад я искренне считал его дефектным. Думал, что из-за смешения крови мне досталось ущербное магическое умение. Но что если он был не ущербным, а всего лишь новым? Что если его слабые стороны объяснялись тем, что старый родовой талант Расха не раскололся и не стал хуже, а всего лишь показал себя с совершенно новой стороны? Все тот же Терри некоторое время назад утверждал, что, несмотря на сходность с грязными умениями, талант — это все-таки цельное явление. То есть он или есть, или нет, и не бывает такого, чтобы он передался по наследству лишь частично. Но тогда получается, что мой инженер — это не совсем тот инженер, который был у Тана Расха. В чем-то похожий, да, и в своей основе имеющий именно этот талант, но все-таки немного другой. Так вот, если Терри прав, то в этом случае возникает еще один немаловажный вопрос. А что ж тогда так изменило имевшийся у Альнбара Расха талант? И вот на этот вопрос у меня нашелся всего один ответ — Сильена Гурта. Вернее, тот самый дар, который она и ее предки столетиями хранили в своей крови. Который все это время незаметно отстаивался, напитывался всевозможными примесями, тихонько видоизменялся, трансформировался — а в конечном итоге пришел ко мне, и, соединившись с даром чистокровных расха, превратился в нечто совершенно особенное, и в итоге выдал такой вот странный результат. Если это действительно так, то и мой талант, и даруемая им способность управлять наиниитовым полем — это вовсе не случайный выверт магии, а принципиально новое магическое явление. Очередное звено эволюции. «Еще одна ступень в цепочке бесконечных преобразований, то есть совершенно отличная отрасха в развития, которая в дальнейшем, возможно, тоже будет меняться. Более того, если я отыщу женщину, чей дар подойдет моему идеально, то и мой талант может стать чем-то еще более неожиданным и намного более интересным». «Твои выводы не безосновательны, сообщила Эмма, когда я по привычке скинул ей цепочку своих рассуждений. С определенной степенью вероятности подобная цепь событий действительно могла иметь место, а твой преобразованный талант и правда может стать родоначальником принципиально нового магического направления. То есть мне, по-твоему, следует ждать от него новых открытий? Не исключено. Но выяснить это мы, к сожалению, сумеем только на практике. Я после этого задумался еще больше и до самой ночи не мог выбросить эти мысли из головы. Когда я вернулся из душевой... Тыри при виде моей физиономии снова поржал но к счастью приставать с подколками больше не стал дал мне время успокоиться поэтому мы просто разошлись по кроватям и легли спать ну а на утро я успел переварить вчерашние новости и пришел к совершенно неожиданному выводу что на самом деле информация от мастера дая хатхе ничего не меняет в том смысле что я как учился так и буду учиться Как развивал свой дар, так и дальше продолжу им заниматься. Ну а если он и выдаст однажды нечто новое, то теперь мне есть к кому обратиться. И что самое главное, угрозы мне это не принесет. Разумеется, после такой встряски я весь следующий день провел в несколько отстраненном состоянии, чем порядком удивило преподавателей и особенно друзей. Когда мы собрались на обед, они моментально просекли, что со мной что-то не так. Так что пришлось срочно приходить в себя и отшучиваться». Хорошо еще, что у Терри хватило соображения смолчать насчет причин моего странного поведения. Более того, он всеми силами стремился отвлечь меня от раздумий, был шумным и смешливым, и приставучим, как никогда. Причем настолько, что в конечном итоге мне это надоело, и я, улучив момент, задал вопрос, который зародился у меня во время последнего разговора с мастером Рао, и все последние дни упорно крутился на языке. «Лархэ!» «А вот скажи, ты за лето что-нибудь выяснил по поводу Льены Тасха? Ты вроде хотел на каникулах линии ваших судьб посмотреть? Проверить, насколько вы в плане магии совместимы?» Кевин с удивлением на меня посмотрел. «Вообще-то да, я на них все-таки посмотрел». «И что?» — дружно встрепенулся народ, моментально позабыв про меня и мои странности. «Ну, пока не все понятно». Предварительное тестирование по слепкам Аур показало хорошую совместимость нашей магии, но для достоверного построения линии вероятностей нужно присутствие нас обоих, поэтому следующим летом Лиена и ее родители нас навестят, и, возможно, из этого получится что-то конкретное». «Ого!» Уго, с уважением посмотрела на Кевина Ания. «Ларха, ты что, был у Набира?» «Нет, отец пока только документы отправил на анализ, но, кстати, Дерс...» Ты очень сильно нас выручил, потому что телефон, который ты мне дал, оказался рабочим. Нас очень быстро связали с провидицей. И вообще, когда она узнала, что ты мой друг, нам предложили хорошую скидку на второй прием. Вот теперь к Дерсу повернулись все, а я мысленно оскалился. Ха. уж то-что о стрелке я переводить умею, так что теперь ты, друг мой, точно не отвертишься. При виде такого пристального внимания Терри моментально скис и, отведя глаза, невнятно пробормотал. «Да не за что, я ведь подружеский. И вообще...» «Дерс, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — зловеще спросила Босху, когда за столом воцарилась оглушительная тишина. «Что-то мне кажется, что для простого самородка у тебя, как и у Гурта, слишком много тайн». Дэрс метнул в мою сторону свирепый взгляд, запоздало, сообразив, что я привлек к нему внимание отнюдь не случайно. Про гурта соглашусь, у кого кого, а уж у него-то тайм точно больше, чем у меня. Ты тему-то не переводи? елейным голосом отозвался Нолан. До гурта мы тоже когда-нибудь доберемся, но лично мне вдруг стало интересно, что за номер ты дал Кевину, и откуда он у тебя взялся, если все номера для связи с Набиры сугубо одноразовые? и получить что-то иное стоит, ну, просто огромных усилий. Про деньги вообще молчу». «У меня тот же вопрос», — угукнула Аня, принявшись демонстративно полировать острые ноготки. «Дэрс, тебе не кажется, что пора бы уже перестать нас игнорировать?» Терри тяжело вздохнул. «Да ну, ладно, все равно мне за это уже влетело, но пообещайте, что это останется между нами». «Тебе магическую клятву дать?» — совершенно спокойно поинтересовалась Босха, оторвавшись от своего увлекательного занятия. «Не вопрос», — тут же откликнулся Кевин. «Я тоже могу», — кивнул следом за ним Нолан. «Я просто пожал плечами. Я и так буду молчать. Мы своих не предаем». Терри тяжело вздохнул. «Да я и без клятвы обойдусь. Пообещайте просто, что никому меня не сдадите, и хватит». Мы быстро переглянулись и, конечно же, дали слово, что все останется между нами после чего Терри понизил голос почти до шепота и, наклонившись вперед, едва слышно признался. «В общем, в том году я дал Кевину свой личный номер. Он многоразовый. Только для своих». «Дерз, так ты что?» — шикнул на отпрянувшую босха Терри. «Не кричи. Да у меня есть одна знакомая Набира. А точнее, родственница Набира». Народ шокированно замер, а я, напротив, встрепенулся. «Но откуда? Ты же одаренный, а они в семью вроде бы магов не берут». «Ты-то откуда знаешь?» — с нескрываемым подозрением уставился на меня Дерс. Мастер Рао просветил. И еще он сообщил, что у Набира не бывает одаренных детей. Ха, у самих Набира, может, и не бывает, а вот у их дочерей, сестер и прочих родственников мальчики-самородки, хоть и редко, все-таки рождаются». «Ах, вот оно что!» «Самородок! Черт, я еще тогда заподозрил, что Терри с этим как-то связан, но когда узнал, что женщины в таких семьях избегают магов, успокоился. Подумал, что ошибся, и совсем забыл, что самородки — явление повсеместное, и что даже в насквозь неодаренной семье рано или поздно может самопроизвольно проснуться магический дар. Но Терри... Терри-то хорош! Столько времени от нас скрывать, что у его семьи есть особый статус, благоволение, полная поддержка, а при желании еще и персональная защита от самого Терна. Вот выходит, откуда у его семьи столько денег, и вот почему фамилия Дерс — Ни разу не попалась мне ни в новостях, ни в светской хронике, ни среди имен известных норлаэнских богачей. — Ну, Дэрс, — с чувством прошептала Ания, когда Терри умолк. — Ну ты, дай, тебя за дери даешь. — Если не секрет, кто она тебе? — подчеркнуто нейтральным тоном поинтересовался Кевин. Словно бы и не удивился даже. — Тетушка, бабушка? Терри поморщился. — бабка. Ей уже больше ста лет, но она любого при желании на место поставит. «Нет, так-то она, конечно, не особо вредная, но властная и такая строгая!» Что сильно за номер влетела? С сочувствием посмотрел на него Сарха. «Да не за него!» — вздохнул Терри. «За то, что сразу ее не предупредил, а я тогда тупо забыл. У нас то турниры, то экзамен, то еще что-нибудь. В общем, она мне потом такую головомойку устроила, что просто страх. Но про Ларха все-таки сказала, что поможет». «Спасибо». Серьезно посмотрел на него Кевин. «Да не за что». Друзьям ведь нужно помогать. Другое дело, что из-за этого я все каникулы проторчал не на море, а на огороде. Она меня грядки полоть заставила, представляете, сорняки убирать. И магией ей при этом пользоваться запретила. Когда тырев вскинулся, сжимая кулаки и прям-таки пылая праведным гневом, я не сдержался и все-таки прыснул. Хы, грядки. Маг-воздушник с отличным даром. И вдруг кверху задом грядки целый месяц полол, как простой батрак. Хотя, с другой стороны, может, он поэтому и не прокачался за все лето. Когда с утра до вечера корячешься в огороде, стоя пятой точки и в зенит, оно как-то не до прокачки становится. — Ничего, — неожиданно мягко сказала Босхо, положив Терри руку на плечо. — Год еще только начался. На турнира времени много, хочешь, я с тобой позанимаюсь. Погоняю тебя на полигоне, ну или ты меня погоняешь. Ты ведь воздушник. Твоя стезя — это атаки, а дар прокачивается только тогда, когда работает на пределе. Могу сегодня в факультатив прогулять, если хочешь. Ведь вечером у тебя наверняка будет тренировка. Дерс замер. Чего? Я, пожалуй, с вами схожу, — спокойно сказал Кевин, когда Терри непонимающе моргнул. А я его завтра погоняю, — кивнул Нолан. И вообще предлагаю время распределить, кому факультатива не жалко. Ребят, да я... Друзья, Дерс, — внушительно ответил Ларха, с чувством хлопнув окончательно растерявшегося Терри по плечу. На то и есть, чтобы выручать, когда становится туго. Так что не переживай, вытащим мы тебя на третью ступень. Все вместе тащить будем. Да, Гурта?» Я только усмехнулся. «Конечно!» Вечером того же дня мы с заметно повеселевшим Тери, вернулись в школу Харантао и, пожелав друг другу удачи, разошлись по этажам. Он, как положено, отправился на занятия к мастеру Тарису Ро. Я же, в свою очередь, поднялся прямиком в кабинет к мастеру Даэ и все еще немного волнуясь, деликатно постучал. «Ну и что ты мне скажешь сегодня?» — хитро прищурился учитель, когда я его поприветствовал, а потом зашел и занял то же кресло, на котором сидел вчера. «Вы были правы», — вынужденно признал я. И я, возможно, несколько перегнул палку, когда решил, что вы мне не поможете. «Правильнее было бы сказать, что ты подумал, будто я не захочу тебе помогать». С несвойственной ему прямотой заметил старый мастер, когда я умолк. «Но раз уж ты признаешь, что скрывать от меня информацию о твоем родстве с Расха больше нет никакого смысла, то давай немного побеседуем. Надеюсь, ты закроешь пробелы, которые у меня остались, после ознакомления с теми файлами, которые ты уже видел». «Я несколько удивился. То есть сегодня тренировки опять не будет?» «Установка печати отнимает много сил», — качнул головой учитель. «Сейчас ты этого не ощущаешь. Но если я заставлю тебя побегать по полигону, ты очень быстро почувствуешь, что пока не в состоянии выполнить то, что, скажем, было тебе доступно два дня назад». «Эмма?» — вопросительно обратился я к подруге. «В обычной ситуации твой учитель был бы прав», — немедленно отозвалась она. «Создание магической связи — достаточно трудоемкий процесс, который требует от того, кто ее делает знаний, опыта и высокой концентрации, а от того, кто ее принимает, крепкого здоровья и физических сил. По факту, печать как ожог на ауре и на теле. На то, чтобы его залечить, требуется время, но в твоем случае учитель ошибается. Твое тело и твоя аура восстановились полностью, поэтому никакая тренировка тебе не повредит». «Ладно», — вздохнул я, смирившись с неизбежным. «Спрашивайте». Когда ты узнал, что имеешь отношение к старшему роду Расха?» Тут же зашел с козырей мастер Дая. Я спокойно на него посмотрел. С учетом той информации, что у него была, вопрос был более чем оправдан. «Достаточно давно». «Ты узнал об этом от матери? От кого-то из родственников?» «Скорее от самих Расха. Дар у меня открылся уже в три года, что для самородка достаточно рано, а моя мать...» «Она работала на Тана Альнбара Расха, я знаю» кивнул учитель. «И погибло вместе со всем его семейством. Это там тебе сказал, что у тебя есть магический дар?» «Да, и он же его протестировал. У него под домом целая лаборатория была обустроена, причем автономная, с доступом в сеть, с медицинской капсулой и прочими инструментами. Настоящий бункер. Вот там-то я, можно сказать, и провел свое детство». «Ха. Наверное, твои молнии заинтересовали Тана Расха, раз он уделил тебе так много внимания». «Заинтересовали не то слово», — согласился я. «Поэтому тестировал он меня сам, блокирующую печать поставил тоже сам. Он же, оценив мой потенциал, оплатил учебу в школе Гонратая, и с его же подачи я, правда уже намного позже, понял, почему он потратил на меня так много времени». «В твоих документах нет этой информации», — спокойно заметил мастер Дайе, когда я замолчал. «Да?» Так спокойно согласился я, прекрасно понимая, что эти сведения от него уже не скрою. Зато в документах Тана, которые остались в лаборатории, она была в полном объеме. Он ею, естественно, ни с кем делиться не собирался, поэтому представил меня по бумагам обычным самородкам, намереваясь, вероятно, когда-нибудь ввести в рот уже на законных основаниях. Но тогда это было лишь предположение. Планы, которым не суждено было сбыться, Когда же я пришел в школу, то оказалось, что прежний директор присвоил себе деньги Тана, а ведомости, которые подтверждали мою связь с Расха, до казначейства так и не дошли. «Откуда ты знаешь про ведомости?» «Мастер Даорн сказал». «Со мной он этими сведениями не делился». «Он дал мне слово, что об этом никто и никогда не узнает», — ровным голосом ответил я. И слово свое сдержал. «После ареста Марине в моей родословной, как вы понимаете, никто копаться не захотел» а потом эта история и вовсе забылась. Но раз вы и без того уже многое выяснили, то скрывать от вас эту информацию больше нет смысла». Мастер Даэ пристально на меня посмотрел. «А им знал, кто ты, и откуда к нему явился?» «Поначалу лишь в общих чертах. О родстве с Расхо он тогда лишь догадывался, а вот о том, как я выжил, когда поместье, и вместе с ним моих родителей сожгли, он меня все-таки спросил». «Лаборатория» задумчиво уронил старик, без подсказок догадавшись, где я мог бы спрятаться во время нападения. «Лучшего укрытия, чтобы переждать беду, и не придумаешь. Тем более, раз у тебя был туда доступ. Хорошо, это понятно. А потом?» Я на мгновение заколебался, но все же рассказал ему о том, как добирался до школы, как начинал учебу и чем она закончилась. Практически слово в слово, как когда-то давно Лену Даурну то есть правдиво, откровенно, но, разумеется, далеко не все. «Ясно», — также задумчиво проговорил мастер Дая, когда выяснил все, что хотел. «Что-то в этом роде я и предполагал, а единственное, что меня до сих пор смущает, это тот факт, что твой дар, по сути, вобрал в себя все самое лучшее из множества предшествующих поколений, но при этом умудрился не утратить своей основы». «Впрочем, ты сам видел, насколько сильна кровь Расха даже в очень отдаленных потомках. С учетом той гигантской работы, которую они столетиями проводили, стремясь максимально развить и усилить свой дар, даже после такого количества кровосмесительных браков он оказался способен воскреснуть, чтобы, вопреки всему, подарить этому миру тебя. Что ж...» Он глянул на меня с едва заметной улыбкой. Я благодарен тебе за честность, ученик, но если не возражаешь, я задам тебе еще один вопрос. Я внутренне подобрался. Какой? Как ты планировал избавиться от великих мастеров, когда решил, что они хотят тебя убить? Я перехватил еще один спокойный взгляд учителя и понял, что и тут отпираться бессмысленно. После чего немного подумал, демонстративно поколебался, а потом кинул быстрый, но при этом очень выразительный взгляд в сторону. Мастер Даэ также быстро повернул голову и замер, обнаружив, что часть стены, а вернее находящаяся в ней ниша, которая во время нашего разговора ничем особенным не выделялась, вдруг поплыла, словно горячий воздух в пустыне, а мгновением позже невидимость с нее окончательно спала, и вот тогда учитель действительно удивился, обнаружив, что ниша практически целиком забита сотнями, тысячами крошечных шаровых молний, однако при этом ни единого мазка следовой магии, ни изменившегося магического фона, ни звуковых, ни визуальных эффектов моя необычная конструкция не производила. «Вот оно что! Рао все-таки научил тебя создавать свои знаменитые защитные куполы!» — рассмеялся великий мастер, когда крошечные молнии прямо у него на глазах вытянулись в длинные спицы и угрожающе нацелились ему в голову. «Вот уж не думал, что он уже сейчас подпустит тебя к своим наработкам!» а ты так быстро с ними освоишься. Я скромно опустил глаза. Вообще-то, мастер Рао расщедрился на эти самые наработки только прошлой ночью. И доходчиво показал, каким образом можно повлиять на границы пространства, чтобы их можно было использовать в качестве подвижной защиты. Для этого всего-то и нужно было что расщепить саму границу и проскользнуть между ее слоями, как между двумя тончайшими занавесами. А затем... Создать внутри образовавшиеся щели достаточных размеров пространственной пузырь, ну или же купол, внутри которого можно и беду спокойно пересидеть, и врагов, если понадобится, обмануть. При этом, благодаря эффекту искажения пространства, в расщепленном виде граница приобретала необычайную подвижность, а также полностью скрывала как ауры, так и следовую магию, и становилась настолько эластичной, что внутри нее можно было свободно перемещаться, что, собственно, учитель и делал. А еще такую видоизмененную границу можно было вывернуть наизнанку и отгородить ею любой участок пространства как занавесом, и тогда под ней даже мои молнии можно хранить про запас. Один только у нее был минус. Долго поддерживать ее в таком состоянии оказалось проблематично, поэтому при использовании подобных куполов требовалось или виртуозно владеть пространственной магией, или же таскать с собой специальные накопители. Мастеру Рао, понятное дело, накопители не требовались. Он вообще с границами пространства обращался достаточно вольно. Но я, справедливо предположив, что речь о моем посвящении все равно зайдет, рассчитал, что мэнов на 15-20 меня хватит. Да и Эмма пообещала подстраховать. Поэтому, несмотря на предостережение, я все-таки попробовал незаметно воплотить наработки мастера РАО в жизнь. Более того, умудрился сделать это незаметно для великого мастера, и при этом искренне понадеялся, что мои учителя не станут с точностью до выяснять, кто из них, когда и чему, успел меня научить. Ну а в случае чего решил, что скажу, будто до каких-то вещей, и сам сумел уже додуматься. И поди проверь потом, так это или нет». «Очень хорошо», — одобрительно кивнул мастер Даэ, когда я усилием воли убрал со стены и остатки купола, и свои молнии. «Мастер Ри сказал, что ты действуешь не только осознанно, но и нестандартно». Твои иглы он тоже почувствовал. У него интуиция развита, почти как у провидца. Но это умение понапрасну не свети. Оно тебе еще пригодится. Кстати, забыл сказать. Рао наконец-то оформил на тебя официальное ученичество и уже подал заявку в Академию, чтобы весеннюю практику ты проходил под его присмотром». Я поневоле улыбнулся. «Да, Леннарде тоже настойчиво приглашал меня навестить крепость Ровная». «Но, насколько я знаю, он еще ее не восстановил». «Ничего», — подозрительно серьезно пообещал учитель. «К весне точно восстановит, так что если вдруг надумаешь снова ее разрушить...» Я усмехнулся. «Уверен, в этом случае он наверняка выставит мне счет и превратит в пожизненного должника рода хатха». «А что, не такая уж плохая мысль», — вернул мне усмешку мастер Дая. «Ты, юноша, перспективный...» с отличными задатками, и если уж ты отказываешься идти к нам по своей воле, то почему бы тебя к этому не подтолкнуть?» Я с укором на него посмотрел. «Ай-яй-яй, учитель, как вам не стыдно? Сманивать ребенка в рот ни за что ни про что!» Тот приглушенно рассмеялся. «Да какой ты ребенок! По моим ощущениям, ты уже давно взрослый, да и события, которые с тобой случаются, весьма далеки от обычной игры». Он вдруг резко перестал улыбаться и стал предельно серьезным. «Будь осторожен, сбосха ученик, причем с обоими. Мне совсем не нравится, что рядом с тобой их крутится сразу двое. По остальным твоим друзьям тоже есть вопросы, но Ларха нам не враги. С Сархом мы тоже давно поддерживаем теплые отношения. И еще. Твоя печать может выполнять роль средства для экстренной связи. Не забывай об этом и используй ее, если что-то пойдет не так». «Помимо этого, я закрепил за тобой команду быстрого реагирования. Если твой браслет внезапно выключится, окажется поврежден или же сработает моя печать, они найдут тебя по маячку. Если маячок будет испорчен или утрачен, то я смогу почувствовать твое местоположение с точностью до десяти майнов. Это привилегия учителя. Но на поиск может понадобиться время, поэтому чем дольше ты сохраняешь контакт с печатью, тем больше вероятность, что я тебя найду. Надеюсь, ты знаешь, почему я тебе об этом напоминаю?» Я также серьезно кивнул. «Конечно. Как и то, почему вы так торопились с моим обучением, и особенно с печатью». «Хорошо, если так», — пристально взглянул на меня учитель. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из моих мастеров погиб или пострадал из-за какой-то глупости. Кстати, имей в виду». Если с тобой что-то случится, и рядом окажется коллега-мастер, то ты всегда можешь на него рассчитывать. Для этого печать достаточно просто активировать, но ни к кому конкретно не обращаться. И то же самое, если ты вдруг почувствуешь, что кто-то нуждается в помощи. Услышал зов? Помоги. Так гласит кодекс мастеров. Однако даже это не означает, что ты не должен быть осторожен в том числе, если тебе вдруг покажется, что тебя зову я или Ноэм. Ты меня понял?» «Да, учитель». «Тогда ступай», — ненадолго прикрыл Вики великий мастер. «На сегодня мы закончили, а завтра я буду ждать тебя на полигоне в обычное время. Но перед этим загляни Кривору. Пусть все проверит и подтвердит, что ты готов двигаться дальше».